Глава 25. Двумя годами ранее. Хэнк отвез Патрицию домой и вернулся к себе. Едва он припарковал машину на привычном месте, к нему подошли двое и навели на него пушку. Спорить с ними он не стал, не было настроения. Если он сегодня умрет, что с того? Его проводили к тонированному внедорожнику. «Внутрь! Живо!» Тот, что держал пистолет, мотнул оружием в сторону двери. Хэнк сел на заднее сиденье машины и огляделся. Он был не один. Рядом с ним сидел его враг, человек, которого он мечтал придушить голыми руками. Эльконта оглядел Хэнка с ног до головы и задумался. «А я все гадал, что она в тебе нашла. Когда моя дочь попросила не убивать тебя, я очень удивился. Впервые она проявляет такую заботу о совершенно постороннем человеке». Дон поджал губы. «Что тебе от неё нужно?» Хэнк, не понимавший, что здесь происходит, сдвинул брови. «О чём он толкует?» «Какая ещё дочь?» «Если бы Хэнк знал, что у мафиоза есть родственник, он в первую очередь попытался бы навредить его близким». эльконта поднял брови. На лице Хэнка отразилось понимание. Её зелёные глаза. «Не может быть». «Я не знал». Это всё, что он сказал Дону. «Почему я всё ещё жив?» «Я не могу рисковать, рассказывая всем о том, что Лилит моя дочь. Я не доверяю даже своим псам. Они могут сдать меня недругам. Но ты надёжный. Я прочёл твоё досье. Мне нужно, чтобы ты приглядел за ней. Я чувствую, что запахло жареным. Мне недолго осталось гулять на свободе, и за моей девочкой некому будет присматривать». Я хочу, чтобы ты обеспечил ее защиту. Деньги не проблема. Я прошу тебя об одолжении лично. Это никак не относится к твоей прежней работе. Ты можешь делать то, что должен. Я просто хочу знать, что Лилит ничего не угрожает». Хэнк отвернулся к окну. Она работала на эльконта Хранила флешку. «А почему она не отдала отцу носитель?» «Она не знает». Дон будто прочитал его мысли. «Я не говорил ей, что мы родственники. Она пока не готова это услышать. Ну так что? Я могу рассчитывать на тебя?» Хэнку показалось, что, произнеся это, Эльконта затаил дыхание. Он бы с удовольствием сам свернул шею этой сучки, но еще с большим удовольствием он бы запер ее в своем доме и не отпускал, чтобы она принадлежала только ему и хотела только его. И была только с ним. Хэнк понял, еще не успев произнести эту фразу, что позаботиться о Лилит. Он не даст ей в обиду. «Я сделаю это. Не нужно денег». На лице Дона отразилось облегчение. «Считай, что я в долгу перед тобой». После этих слов Хэнк покинул машину недруга.